Глава 5 О, дорогой Отец, чего же лишиться мы можем? Нам от закона защиты нет. К чему же слабодушно сносить, чтоб нам говядины кусок надменно здесь грозил, был нам судьей и палачом? Шекспир Цимбелин Ничто не нарушало спокойствие прерии, пока воин Титон выполнял так отважно свое опасное предприятие. Все его подчиненные неподвижно стояли на своих местах, ожидая совсем известным терпением дикарей сигнала к началу действий. Для зрителей, находившихся на небольшом возвышении, о котором мы уже упоминали, и с тревогой и беспокойством вглядывавшихся вдаль, развертывавшаяся перед ними сцена казалась однообразной пустыней, Освещенный неверным светом бледных лучей луны С трудом пробивавшихся сквозь облака Лагерь выделялся более темным пятном Полосы более яркого света Обрисовывали волнистые вершины холмов Но повсюду царил глубокий, внушительный покой пустыни Невозможно описать интереса, испытываемого теми, кто хорошо знал, что затевалось под покровом безмолвной ночи. Волнение зрителей возрастало по мере того, как минуты проходили, и ни малейшего звука не доносилось до их слуха. Дыхание поля становилось все сильнее и прерывистей, и Элен не раз испытывала невольный страх, когда он внезапно вздрагивал. Она чувствовала это, опираясь на его руку, ища защиты. Низость и алчность у Ючи обнаружилась уже раньше в полном блеске. Поэтому читатель не удивится, узнав, что он первый нарушил предписанное им же самим правило. В ту минуту, когда мы оставили мотори, предавшимся неумеренным излиянием восторга при виде количества и качества вьючного скота Измаила, человек, выбранный им для наблюдения над пленниками, доставлял себе злобное удовольствие мучить тех, кого он должен был защищать. Наклонив голову к траперу, он сказал ему тихим, едва слышным голосом. Если титоны потеряют своего великого вождя от ударов длинных ножей, старые умрут так же как и молодые. Жизнь в руке у иконды ответил невозмутимо старик Вождь также подчинен его законам как и другие его дети. Люди умирают когда угодно ему, и ни один Дакота не может изменить час смерти. «Взгляни!» — продолжал дикарь, сверкая клинком ножа перед глазами пленника. «Уюча! Уиконда! Собаки!» Старик поднял глаза на свирепого дикаря. Выражение глубокого презрения и добродетельного негодования выражалось во всех чертах его лица. Но вскоре оно уступило место выражению «если не печали, то сожаления». «Как может человек, созданный по истинному подобию Божию, оскорбиться словами существа, не обладающего таким же даром, — сказал он по-английски, но гораздо громче, чем начал разговор у Юче. Дикарь оскорбился и, схватив пленника за остатки седых волос, выбивавшихся из-под шапки, хотел обрезать их до корня клинком своего ножа, как вдруг продолжительный резкий крик — прорезал воздух и, повторяемый тысячеголосным эхом, зазвучал так, как будто бы целый легион адских духов собрал все силы своих легких, чтобы издать его. — Ну! — вскрикнул Поль, не в состоянии сдерживать дальше своего нетерпения. — Ну, старый Исмаил, вот когда ты можешь показать себя. Докажи, что кровь Кентуки течет в твоих жилах. «Ребята, стреляйте! Стреляйте вниз! Стреляйте в землю! Краснокожие ползут в траве!» Но голос его потерялся среди всевозможных криков, воплей, восклицаний, раздавшихся одновременно изо ртов пятидесяти людей. На месте остались только караулившие пленников, но и они исполняли свой долг с тем принуждением, с тем нетерпением, которые выказывают верховые лошади, стоящие у барьера и ожидающие только сигналы, чтобы броситься на арену. Они размахивали руками, скакали, прыгали, как упоенные радостью дети, а не разумные взрослые люди и продолжали испускать самые яростные дикие крики. Среди суматохи послышался новый шум, похожий на шум, производимый бегом множества буйволов. Действительно, животные Измаила, сбившись в кучу, быстро бежали в сторону пленников. «Они украли весь скот переселенца», — сказал траппер, внимательно прислушиваясь. «Боже мой, и всех лошадей! Эти гады не оставили ему ни одной лошади!» Он еще не докончил своих слов, как все стадо испуганных животных взобралось на маленький холм, где были пленники, и быстро пробежало мимо них преследуемое толпой существ, почти не имевших человеческого вида. Они бежали за животными во весь дух и понукали их сзади. Стремление к бегству передалось и лошадям-дикарей. Издавна привыкнув разделять пылкое нетерпение своих хозяев, они бросились почти неудержимой быстротой. В эту минуту, когда все глаза были устремлены на людей и животных, как бы несшихся в вихре, траппер с силой, которой нельзя было подозревать в его возрасте, вырвал нож из рук своего неосторожного стража и одним взмахом руки перерезал ремень, к которому было привязано все стадо. Дикие животные, топая ногами, с громким ржанием и мычанием разбежались во все стороны Попрерии уютча обернулся к траперу с быстротой и свирепостью тигра. Он схватился за ножны и, как будто для того, чтобы взять так неожиданно похищенное у него оружие, потом ощупал ручку своего тамагавка, все время следя за бегущим стадом с сожалением, который всегда должен испытывать индеец западных стран при таком зрелище. Жажда мести и алчность боролись в его душе. Борьба была ужасная, но короткая. Алчность должна была одержать верх в этой низкой подлой душе. Так и случилось. Не прошло и минуты после поспешного бегства, как все сторожившие пленников бросились в погоню. Траппер спокойно смотрел на своего врага, пока тот колебался после смелого поступка старика, расправиться ли с ним или броситься за скотом. Как только уючу последовал примеру товарищи, трапер сказал со свойственным ему глухим, сдержанным смехом, указывая на бегущего индейца. «Нрав всех краснокожих одинаков повсюду, и в прерии, и в лесах. Позволь-ка кто-нибудь такую вольность с часовым христианином, так получил бы, по крайней мере, хороший удар по голове в награду. А вот Титон бежит себе за своими лошадьми, как будто думает, что две ноги стоят четырех в подобном случае. Ну, плуты переловят весь скот до рассвета, потому что тут разум действует против инстинкта. Положим, разум ничтожный. Но все же в индейце много человеческого. Боже мой, вот такими краснокожими, как деловары, Америка могла гордиться. Но что сталось с этим могучим народом? Он рассеян и почти весь уничтожен. Право переселенец хорошо сделает, если поселится там, где находится в настоящее время. Если природа и отняла у него удовольствие очистить землю от деревьев, которые должны были расти здесь, зато воды тут в изобилии. Вот своих четвероногих он видел в последний раз. «Или я плохо знаю коварство Сил. «Не лучше ли нам добраться до лагеря?» — сказал охотник за пчелами. «Если старый Измаил не очень изменился, то здесь произойдет настоящая схватка». «Нет-нет», — поспешно проговорила Элен. Траппер осторожно закрыл ей рот рукой. «Тише! Говорите тихо!» — сказал он. «Малейший звук может выдать нас. Достаточно ли храбр наш друг?» — прибавил он, обращаясь к Полю. Молодой человек, в свою очередь, прервал его слова. «Остерегайтесь называть его моим другом», — сказал он, ни малейшего отношения хорошо, хорошо. Но кто бы он ни был, станет ли он жалеть порох и дробь для защиты своего добра?» «Своего добра? Да, конечно, не станет жалеть, даже и для защиты того, что не принадлежит ему». Можете вы мне назвать старый трапер того, кто уложил посланного шерифа, собравшегося прогнать плантаторов, беззаконно поселившихся у Буйволова озера в Старом Кентукки? В этот день я преследовал великолепный рой, осевший, наконец, в дупле засохшего бука. Ну, чиновник лежал распростертым у подножия этого бука. Пуля прошла через милостью Божией которая была у него в кармане жилета у самого сердца, как будто он думал, что кусок овечьей кожи может служить панцирем против пули Скваттера. Ну, зачем сердиться Эллен? Ведь не доказано, что это был он. Человек пятьдесят других могли сделать то же самое».